Глава вторая. Что видишь, то и получаешь. В 1980-е я одним из первых в стране завел себе мобильный телефон. Он весил больше, чем Холли в те годы, да и по размеру не сильно от нее отличался. Назвать его кирпичом было бы неуважительно по отношению к кирпичам. Но как только размеры телефонов стали более приемлемыми, они широко распространились, изменив и нашу деловую жизнь, и стиль ведения бизнеса. быть в конкретном месте в конкретный момент требовалось все реже, и я мог проводить больше времени с детьми на воздухе, а то и вовсе исчезнуть из виду. Я всегда ненавидел торчать в офисе, так что мог оценить, как мобильные технологии поменяли жизнь моих сотрудников, добавив и свободы, и комфорта. Мысль о создании Virgin Mobile пришла мне в 1999 году. Я сидел у себя на кухне в Холленд-парке, просматривал корреспонденцию, и тут, помахивая листком бумаги, вошел Уилл Уайтхорн, глава моей пресс-службы. "Ричард, представляешь, мы выиграли приз". "Ого! И что это за приз?" спросил я. "Ну, строго говоря, это я его выиграл". Уилл положил на стол документ. Это был счет за пользование телефоном. Ты заставляешь меня названивать и тебе, и всем журналистам в стране так часто, что BT наградила меня за самый большой телефонный счет в Британии. Этот счет, выставленный Уйлу, заставил меня задуматься. Нет, вовсе не о том, что надо было пореже его доставать, о том, зачем мы вообще платим BT такие деньги за такое количество звонков и о том, почему бы нам не создать собственную телефонную компанию. В 1998 мировые продажи сотовых телефонов выросли до 162,9 млн штук, более чем вдвое, и выйти на этот рынок стоило. Кроме того, я, как и все, платил втридорога за удовольствие пользоваться своим телефоном. Долгосрочные кабальные контракты уже были нормой. Мобильные телефоны слишком быстро стали незаменимыми, так что люди зачастую просто принимали эти грабительские условия. И в этом я увидел прекрасную возможность встряхнуть рынок. Virgin Group уверенно стояла на ногах. У нас имелись деньги от нового партнерства Virgin Atlantic, которые нужно было инвестировать, и ниша мобильной связи представлялась очевидным выбором. В первую очередь надо было понять, сколько вообще будет стоить вся эта гигантская инфраструктура. Впрочем, мы хотели подойти к этому с неожиданной стороны. Нам не нужно было строить новую сеть Было решено присосаться к одной из уже существующих. В 1997 году мы заключили 20-летнее партнерство с компанией Fast Track, которая занимала верхние позиции в рейтинге британских частных компаний от The Sunday Times. Бросалось в глаза, что многие успешные стартапы, такие как Carphone Warehouse, работали как раз в телекоммуникационном секторе. Я спросил Стивена Мёрфи и инвестгуру Гордона Маккалума, а мы-то почему до сих пор не вкладывались в этот сектор. Они не растерялись и быстро предоставили мне отчет Goldman Sachs о возможности создания MVNO виртуального оператора сотовой связи. Весь отчёт состоял из технотрепа, от которого у меня пухла голова. Но как только я переварил большую часть из нескольких десятков аббревиатур, направление, в котором нам следовало двигаться, вырисовывалось совершенно ясно. Если мы сумеем уговорить одну из сетей, то сможем арендовать время и трафик в их системе, а маркетинг и клиентская служба у нас будут свои. Стоило мне заикнуться о заинтересованности Virgin как предположения о сотрудничестве посыпались со всех сторон, и от многих сетей, и от предпринимателей, работающих на мобильном рынке, производителей сотовых телефонов, разработчиков пейджеров. Я встретился с двумя молодыми ребятами из BT Cellent с большим опытом в телеком-индустрии, Томом Александром и Джо Стилом. Когда переговоры о сотрудничестве с Селен зашли в тупик, я предложил Тому вместе создать компанию мобильной связи совершенно нового типа. Я пригласил Тома к себе в Кидлингтон на ланч. В духе старой школы предпринимательства мы набросали план прямо за кухонным столом. Было решено запустить сервис с оплатой по факту, когда клиент платит только за то, чем действительно пользуется. Мы ориентировались на молодежный сегмент рынка, на подростков, получивших свои первые телефоны, а также на людей постарше, которые выросли вместе с Virgin и подустали от своих старых, прожорливых провайдеров. Продавать телефоны мы планировали через сеть гипермаркетов Virgin Mega Тогда в нашей сети было более 380 магазинов, разбросанных по всему миру, в том числе новые флагманские гипермаркеты в Лондоне на площади Пикадилли, Майами, Глазго, Страсбурге и Акаяме. Туда заходило множество разумных людей, которым можно было предложить наш новый продукт. Том и Джо согласились уйти из Selent и стать вместе с Джеймсом Китдом из Virgin Drinks первыми сотрудниками Virgin Mobile. Но у нас была одна маленькая проблема. Эти правильные молодые люди были, как бы это сказать, слишком правильными. Костюм с голычки и галстук это все таки не стиль Вёржен. "Тебе что, правда нравится ходить каждое утро на работу в таком виде?" спросил я Тома, дернув его за галстук. "Дышать не тяжело?" И в первый же рабочий день Virgin Мобайл мы устроили что-то вроде инициации. Взяли их костюмы и галстуки и, разведя небольшой костерок, предали их огню. Глядя, как пламя под всеобщее веселье пожирает ткань, я понял, что мы приняли верное решение. Теперь оставалось только запалить такой же костер под самой мобильной индустрией. Как только новости о Virgin Mobile просочились в СМИ, критики снова нас упрекнули, что мы слишком плохо развиваем бренд Virgin и что мы лезем сразу во множество секторов, в которых ничего не смыслим. Меня это не беспокоило, перемены я воспринимаю как брошенный вызов, а вызовы надо принимать с открытым забралом. В первую очередь нам требовалась сеть. Но сети одна за другой отказывались от сотрудничества. Они считали, что если позволят нам выйти на рынок, то потеряют больше, чем приобретут. Наконец, последняя компания, с которой мы вели переговоры 1 to 1, согласилась предоставить нам свою сеть. А мы должны были обеспечить продвижение под своим брендом. 1 августа 1999 года мы заключили с ними партнерское соглашение с равными долями. Но позже, и совершенно неожиданно для нас, эта компания была продана ее собственником Cable and Wireless, немецкой фирме Deutsche Telekom, которая провела ребрендинг и превратила One to One в T-Mobile. Первые 24 часа были крайне тревожными. Было похоже, что нас скинут, поэтому я сел на самолет до Германии и полетел на встречу с генеральным директором Deutsche Telekom Роном Зомером. Рон оказался человеком прямолинейным и очень умным. Он слушал меня битый час, после чего, к огромному моему облегчению, сказал, что понял нашу идею и согласен продолжать совместную работу. Компания T-Mobile получила наши инвестиции в размере 42,5 млн фунтов, и мы Приготовились к запуску одного из крупнейших в истории стартапов Британии. После того, как мы привлекли 100-миллионный кредит, аналитики Сити, оценивая стоимость компании, начали выдавать сумасшедшие цифры. Один из них оценил наш бизнес в 1,36 миллиарда фунтов, и это до того, как у нас появился первый клиент. Я даже дважды переспросил увыла: "Они точно говорят про миллиард, не миллион?" Оставалось только почесать в голове. И как мы раньше не догадались выйти на мобильный рынок. Когда пришло время официального открытия, было понятно, что нужно организовать какое-то мероприятие, чтобы привлечь к нам внимание. На церемонии, посвящённой юбилею авиакомпании, я перевернул Kitmos вверх ногами, стоя на крыше самолёта в Хитроу, а пресса наблюдала за этим действом. Ричард, я без нижнего белья завязала Кейт. И тут у меня поехали ноги, и я забыл, что с утра шел дождь. Хватка ослабла, и в какой-то момент я чуть не уронил самую известную супермодель в мире с крыла нашего самолета. но все таки я удержался на ногах и думаю, Кейт меня простила. Что же касается Virgin Mobile, то мне хотелось показать, что это абсолютно прозрачная сеть, которой нечего скрывать и которая не будет напрягать своих клиентов под шумок высасывая из них деньги. А как донести эту мысль лучше, чем залезть вместе с семью эффектными девушками в огромный прозрачный мобильник, установленный на лондонской Трафальгарской площади. Ах, да. Так получилось, что мы были абсолютно голыми, если не считать маленьких оранжевых подушечек, которые едва прикрывали наш срам. Что видишь, то и получаешь, вещал я толпе. Люди оценили шутку и от души смеялись. Чего не скажешь о полиции, которая не поняла юмора, и нам пришлось удирать, прихватив с собой наши подушечки. Иногда наши рекламные трюки даже меня заставали врасплох. Например, во время запуска Virgin Mobile в Австралии, к ноябрю 2000 года клиентская база британского отделения Virgin Mobile насчитывала уже более 500 тысяч абонентов. мы выиграли в конкурсе Mobile Choice Network of the Year, лучшая мобильная сеть года. Согласитесь, неплохо, если учесть, что у нас и собственной сети-то не было. Поскольку австралийское общество приняло нашу авиакомпанию с распростёртыми объятиями, нужно было ковать железо пока горячо и открыть у антиподов еще и мобильную компанию. Как и в Британии, мы нашли уже существующую компанию «Оптус». И заключили с ней соглашение об использовании их сетевой инфраструктуры под брендом Virgin. И так же, как у нас официальное открытие, мы хотели сопроводить рекламным мероприятием, чтобы о нас заговорили. Первый звоночек прозвенел, когда меня забирали из отеля Holiday Inn в Сиднейском районе под Spot. Я сел в машину вместе с руководителем отдела маркетинга Джин Ойлванг, Питером Байкманисом и Кэтрин Селвей, чтобы провести коротенькое совещание. Я думал, что мы собираемся в порт, но мы свернули и поехали за город. Мне казалось, мы хотели пообедать где-то в районе Сиднейского порта, заметил я. Э, ну да, немного нервно ответила Джин. Мои попутчики как-то странно переглядывались, и я сразу понял, что-то затевается. Машина остановилась в чистом поле. Странное место для бизнес-ланча, слишком уж безлюдное. И тут я услышал шум вертолета. Так, это уже понятнее. А вертолет, между тем заходил на посадку рядом с нашей машиной, и меня едва не сдуло потоком воздуха. Кажется, я все понял. Я было полез в вертолет, но джин отвела меня в сторону. Ричард, наверное, нам надо было тебя предупредить заранее. Пока один из пилотов надевал на меня ремни, джин держалась поодаль. Вообще-то тебе не надо в вертолёт. Ты полетишь под ним, метрах в тридцати». Это было что-то новенькое. Сердце у меня бешено застучало, но кто не рискует, и все такое. Пилот вертолета велел мне лечь навзничь на землю. Я лежал в мягкой теплой траве и чувствовал, как к моей пояснице прикрепляют эластичный трос. Спокойно сказали мне: "Не поднимайте голову". Я лежал и слушал, как стрекочет, собираясь взлететь вертолет. Я уже фантазировал, как Джон могла бы воспользоваться моим нынешним беспомощным состоянием, как вдруг меня рывком подняли в воздух. Пока мы взлетали, я вертелся волчком и пытался принять положение, как при скайдайвинге, буквой Х. На моем лице застыло нечто среднее между изумлением и, я подозреваю, ужасом. Наверное, все же ближе к ужасу. Наконец, я кое-как освоился, и теперь мы действительно летели. Я болтался в воздухе в 30 метрах под вертолетом, а скорость была приличной. Много лет мне снилось, как я лечу и машу руками, будто крыльями. Иногда я парил над островом Некер, вдыхая морской воздух. Иногда улетал в космос и издалека разглядывал голубую точку земли. Но чаще всего я смотрел сверху на Оксфорд-стрит, где находился наш первый магазин Georgean Records, и знал, что если остановлюсь, то непременно разобьюсь. Я устремлялся вниз, срывал с кого-нибудь шляпу, а потом опять взмывал вверх. Время от времени я падал и просыпался. А сейчас было похоже, будто я во, оказался в моих снах. Это как никогда ободрило. Я обнаружил, что если вытянуть руку в одну или другую сторону, то можно контролировать положение тела более или менее. Мы приближались к городу, и я даже начал веселясь приветственно махать ошарашенным людям внизу. Никогда еще я не чувствовал себя настолько Питером Пэном. Теперь понятно, как это быть птицей, думал я. А в следующий миг я вдруг осознал, что грандиозная конструкция «Харбор Бридж» приближается ко мне как-то слишком быстро. Попытавшись применить новый навык, я начал махать руками из стороны в сторону, но этого оказалось недостаточно. Я попробовал докричаться до пилота, чтобы он набрал высоту, но тщетно. Он никак не мог меня услышать. "Выше, выше!" орал я. Сейчас я Врежусь в мост. Это уж точно какая ужасная смерть, думал я, болтаясь в небе на страховочном тросе. Шмяк. Лобовое столкновение с одним из самых культовых сооружений в Австралии. Аля хитрый койот из мультиков Looney Tunes. И когда я уже думал, что все, вертолет резко взял вверх, и только чудом я не стал постоянным дополнением к конструкции моста. Не успел я перевести дух, как мы пролетели над ним так низко, что мне прекрасно были видны изумленные лица пешеходов, шедших по мосту, задрав головы. Наконец мы сели на гигантскую клетку, установленную рядом со зданием Сиднейского оперного театра. После всего пережитого организм был накачан адреналином, и меня разрывало на части. Внутри клетки были люди, одетые в цвета всех наших конкурентов. А конкурентов на австралийском мобильном рынке хватало, на руках у людей блестели наручники, символизирующие оковы долгосрочных контрактов с компаниями вроде «Водофон» и «Телстра». Люди пели: "Освободите нас, освободите нас". Я поджег несколько пероболтов, клетка развалилась и клиенты вышли на свободу. "На минуту мне показалось, что я труп", сказал я потом Джин. "Я очень рада, что это не так", ободряюще улыбнулась она. Мы же так и не успели тебя застраховать. Virgin Mobile стала самым быстрорастущим стартапом в области мобильной связи за всю историю Великобритании. В 2001 году мы зарегистрировали миллионного клиента впечатляющая цифра для компании, созданной с нуля и из спортивного интереса всего пару лет назад. Однако я был решительно настроен расширяться дальше. 21 февраля 2001 года я отправился в Канны на 3GSM World Congress, где объявил Virgin Mobile первым в мире глобальным виртуальным оператором сотовой связи. В течение следующих пяти лет мы создали новые независимые компании мобильной связи в десяти странах на пяти континентах. Совместно с нашим британским партнером T-Mobile мы запустили новый сервис в Северной Ирландии. Мы заключили соглашение на миллиард долларов с компанией Singtel об оказании услуг мобильной связи в Азии и начали в Сингапуре в 2001 году. У нас были планы по экспансии Virgin Mobile в Южной Африке, Канаде и Франции, но больше всего я хотел вывести бренд Virgin на один из самых тесных рынков Соединенные Штаты. Мы начали переговоры с компанией Sprint, и сделка казалось, продвигается. Однако в последний момент они испугались, потому что после 11 сентября рынок схлопнулся. Я позвонил Биллу Эсраю, генеральному директору компании Sprint, который был против заключения сделки. Наше обещание ощутимо вложиться в дело, инвестировать 180 миллионов долларов собственных средств в течение следующих нескольких лет, должно было подчеркнуть всю серьезность намерений. Однако все мои доводы о том, что сделка для Спринт обойдется крайне дешево, что она изменит скучный имидж компании и откроет ее для новой молодой аудитории, были встречены ледяным молчанием. Слушайте, вам нужен такой бренд, как Virgin, сказал я ему в конце разговора. А сейчас вы выглядите как телефонная компания, которую выбирают молодые республиканцы. И почему-то это сработало. Билл уступил, и в октябре 2001 года мы объявили о новом совместном предприятии со Sprint, предлагающим постоплатные тарифы Verizon в США. Дэн Шульман стал генеральным директором нового предприятия, и мы начали готовить стратегию запуска в США. Девять месяцев спустя я снова болтался высоко над землей, на этот раз подвешенный к крану на Таймс-сквер. Когда внизу собрались репортеры и туристы, я сорвал с себя одежду и бросил ее вниз в толпу. Меня страховали шесть членов труппы нового бродвейского мюзикла The Full Monty, отвечавших за подвесы и ремни, а мои интимные места прикрывал мобильный телефон, огромный. Было прикольно, но мне больше понравилось открытие в Великобритании, сказал я Дэну позже. Чисто женская группа поддержки лучше, чем чисто мужская. Впрочем, донести мы пытались то же самое максимальная прозрачность и простота для клиентов. При помощи несколько вызывающей рекламы бизнес быстро рос. Не успели мы оглянуться, как Virgin Mobile USA побила все рекорды по скорости роста доходов, достигнув выручки 1 миллиард долларов за 3,5 года после запуска. Компания Sprint выкупила бизнес в декабре 2009 года за 294 миллиона фунтов. Он растет до сих пор и остается крупнейшей компанией группы Virgin Mobile в мире.